Глава девятая На одном из занятий, которые вел совершенно лысый негр, мне пришла в голову мысль разобраться, что не договаривал Ярослав о жизни и деяниях темного лорда. Собственно, сам учитель меня на эту мысль и натолкнул. Надо сказать, что он обошелся минимумом инвентаря. Справа от него в воздухе висела довольно грязная белая тряпка метр на метр с лохматыми краями, а на ней, возможно углем, были нанесены и стертые и неровные круги. Сам же учитель, сложив ноги по турецки и уложив руки на колени, также висел примерно в метре от пола и молчал. На меня его молчание действовало умиротворяюще и совершенно не мешало. Учитель несколько раз бросил на меня удивленные взгляды, а потом загадочно улыбнулся и кивнул. Тут-то я и вспомнила слова Ярослава. Причина появления темного лорда была, но не это главное. А вот меня всегда не главное и частности интересуют. Правда, карт или иллюстрации, чтобы разглядеть это главное, сейчас не было, кроме тряпочки, конечно. На нее я и обратила свое внимание не самые глупые действия в моей жизни. Приглядевшись, я поняла, что круги на тряпке не только неровные, но и движутся. Вот между кругами я и провалилась со своим вопросом. Вообще-то, Яська меня просто пожалел. Война там была жуткая, и я как-то сразу попала на волну, о которой говорил учитель в челме, а через короткое время была готова сломать доску для серфинга, а лысую голову негра». Это же его тряпочка с кругами. Страшная война, как и обычно, шла из-за глупости. Об убийстве герцога в плане провокации или чем-то подобном речи не шло. Скорее уж о вечном споре, с какой стороны разбивать вареное яйцо с тупой или острой. Зато воевали все против всех. Создавались и распадались коалиции, тайные явно нарушались договоренности, заключались ничего не значащие пакты. И, конечно же, гибли сотни тысяч, а доход получали единицы. Лучше всех устроились нечистоплотные маги, поналетели со всех листов, сговорились и задрали цены на услуги, как обычно, в общем-то. К тому же без магов обойтись в той войне было ну никак, Война войной, но границы стран участников практически не менялись. А чего зря стараться наступать захватывать, если парочка магических ударов в мико восстановит статус-кво да еще с огромными потерями. Так и воевали лет 80 ни шатка не валка, Услугами магов пользоваться прекратили, чего ресурсы зря тратить, когда населению есть нечего. Но и обиделись маги и предложили кому-то особую услугу с большой скидкой. Испытания провели на Австралии с очень впечатляющим результатом, но... Отсюда Ясько все точно же выписал. Явился рыцарь в непроницаемо черных доспехах, причем ко всем сразу. Магов построил, в прямом смысле слова, и после недолгого созерцания сжег всех соучастников австралийского дела. Понятно, что оставшиеся очень впечатлились и получили задание исправить содеянное. Также маги всем раскрыли статус пришельца, рассказали о проблемах при несогласии с ним. Позже темный лорд повелел проштрафившимся магам жить на этом листе и следить за порядком. Следующими стали правители. Собственно, их-то и следовало перевешать без суда и следствия, но у темного лорда оказались свои взгляды на жизнь. На огромной карте своим мечом он провел линии границ, совершенно не интересуясь мнением присутствующих. «Двенадцать империй будет у вас на листе. Мирных. Разрешаю холодное оружие. Любое другое будет уничтожаться вместе с изобретателями и заказчиками. Еще!» «Возражаю!» — выкрикнул один из правителей. «Почему?» Добро поинтересовался темный лорд, и его доспехи исчезли. Перед правителями предстал могучий брюнет с сильными глазами и легкой улыбкой на губах. Америка всегда демократически влияла на мировые. Темный лорд взмахнул рукой, и верхняя часть самой демократической страны мира отошла к Канадской империи. Это произвол! Я представляю могущественную. Еще взмах руки и приросла землями другая империя. «Я призову народ!» Темный лорд поморщился, и американский правитель словно подавился, да и неудобно говорить, если у тебя исчез рот с лица. «Герцог Шер, будьте добры, заберите отсюда эту старую отупевшую тушку». Шер вместе с американцем исчез на мгновение, и тут же, появившись вновь, отшвырнул упомянутую тушку в угол. «Почему?» — поинтересовался темный лорд. «Потом заберу», — пообещал герцог, «а пока пусть побудет наглядным примером». Пример получился предельно наглядным. Растерянный старичок сидел на полу, пускал слюни, хныкал и тихонько подвывал. «И если мой лорд не возражает, я хотел бы прокатиться с дикой охотой по этому листу с пристрастием, собрать души убийц, насильников, все как обычно». «Мне тоже не хочется задерживаться на этом листе книги мира без надобности. Удачной охоты, кормчий». «А потом темный лорд дал...» «Не десять заповедей, конечно, побольше». На два толстенных тома набралось законов и правил, и пришли 250 тучных лет. Я еще подумала, что вот бы нам этого темного лорда с дикой охотой минут на пять, не жизнь была бы, а сказка, только без войны, конечно. В новообразованных империях как-то сразу догадались, что без императора никак не обойтись, и, в общем-то, вполне сносно справились. В Российской империи романы выправить начали, в Османской тоже из истории подыскали звучную фамилию. В Южноамериканской империи правитель именовался просто и незамысловато Кетцалькуатль. А вот английская королева европейцам чем-то не глянулась, и Англия гордо отделилась. Ну и североамериканцы, как всегда, выпендрились по полной программе. Президент у них. Выбирают старичков, а потому часто. И не магия, а понятно, Да и империя у них с гулькин нос получилось, Их президентов не на все императорские советы приглашают. Когда урок закончился, учитель вдруг заговорил. «Мой друг Крулай, несомненно, прав. При вас очень приятно вести занятия». Я по жизни догадлива, но осторожно, а потому посмотрела на лысину негра и уточнила. «В челме? Да» стивнул учитель. «Передавайте ему привет». «Он будет счастлив», — заверил негр и исчез вместе с волшебной тряпочкой. Уже во время прогулки по осаду я спросила, «Как же вас украли, если в законах указано, что за причинение вреда императорским особам полагается смерть?» Дети рассмеялись. «Так ведь нам вреда особого и не причинили», пояснил Ярослав. «В котят обратили, в мешок вонючий сунули. Это да». «И бросили умирать. но ну, а нам же повезло, ты нас забрала и приютила, а значит, и закон не сработал». «Ведь вас насильно превратили». «Да», — подтвердила Анастасия, «а если самому превращаться, то и зеркал не надо». Рука Ярослава вдруг исчезла из моей ладони, а на платье что-то повисло. Посмотрев вниз, я увидела сердитого котенка, вцепившегося коготками в материю на бедре. Котенок моргнул и мяукнул. «Яська, прекрати!» И Ярослав тут же снова взял меня за руку. «Это просто», — заверил он. «А вот тому, кто с нами возился, ни один мощный артефакт нужен был. Сильного мага в дворце сразу заметили бы, даже в личине. Значит, у него пособники были и набор амулетов и артефактов. Некоторые следы дядя Егор сразу нашел, но... Исполнитель, похоже, мертв, только даже тело найти не могут и это неинтересно». Он нагнулся, вытащил из куста прутик и помчался по дорожкам. По-моему, прутик сабля был один и тот же, это при том, что игрушечного оружия всех мастей и размеров у императора хватило бы на целый детский дом. «А мой принц, — горячо зашептала Анастасия, — совсем с ума сошел. Все, как ты сказала. Каждый день пишет письма. Кается я обещает на лошадь даже не садиться. Теперь я его помочью. А зачем? удивилась я. Он же тебе нравится. Ну и что? В свою очередь удивилась великая княжна. Он же надо мной издевался. Теперь моя очередь. Я вздохнула и погладила белокурые локоны семилетней обиженной невесты. Иногда мужчины глупят, выделываются, совершаются с точки зрения героические поступки, даже хамят. Но это от слабости. Тебе-то зачем над ним издеваться, если он и так уже паникует? Лет через восемь-десять влюбишься и будешь мучиться от того, что сейчас его не пожалела. Ты же говорила, что я могу влюбиться в кого-то другого. Говорила. Но тогда сейчас он не стоит твоих усилий, и лучше дружить, чем воевать. Она задумалась, а я вдруг осознала, что только что давала сердечные советы семилетней девочке с соображалкой лет на 14-15. А ведь она меня кое-чему и поучить может. А после обеда император повелел провести время за играми в моих комнатах и котят с собой взять. Было весело. Светка носилась по полу и креслам. Котята за ней. «А они ее не поцарапают, если догонят», — забеспокоилась я. «Не смогут», — улыбнулся Ярослав. «Сокол даже царапины не оставил. У нас была такая змейка. Мы с Аськой ее из леса принесли в корзинке. Так стражники эту змейку по всему дворцу два часа ловили». «А потом?» — спросила я. «Потом?» «Потом пришел дядя Егор, наложил заклятие и отправил змейку обратно в лес». «Мы к ней только привыкать начали», — вздохнула Анастасия. «Но она не такая умная, как Светка была. Вылезла не вовремя, ее и заметили». «Так, может, Светке больше повезет?» — улыбнулась я. «Я что, хотел спросить, Кать?» — после паузы сказал Ярослав. «Вот когда ты с папой и мамой говоришь, дядя Егор с тобой в Австралию переносится?» «Куда?» — удивилась я. «В Австралию, к магическому замку». Там связь с любым листом «Книги мира» возможна. Вот мы с Айской и подумали. Может, твоих родителей на наш лист забрать и поселить недалеко от дворца в имении? Ты тогда сможешь хоть каждый день к ним ездить, и мы с тобой. А они и ты спокойны будете». Я обняла обоих и вздохнула. «Спасибо, но они у меня люди простые, непривычно им будет». Я сама-то то и дело пугаюсь. А у Шимы до инфаркта недалеко будет. Пусть уж все останется как есть. А звонить им я реже буду». «Нет!» — затряс головой Ярослав. «Для дяди Егора перенос — самое простое дело. Мы хотели, чтоб...» Пока он подбирал слова, я улыбнулась и спросила. «Не сбежала?» Они оба кивнули. «Давайте так сделаем. Два месяца я обещала с вами работать, а потом мы поговорим». «Хорошо?» «Да», — обрадовались мои наниматели. «Только ты не бросай нас», — попросил Ярослав. «Мы можем платить больше, чем...» Он вдруг удивленно приподнял брови и провел ладошкой над моей грудью. «Что это?» Я даже не сразу поняла, о чем он спрашивает, а потом подцепила шнурок и вытащила подарок учителя из Магриба. «Этот амулет мне Курулай в челме дал». «Курулай!» Поправил Ярослав. «Можно?» И протянул руку, долго поворачивал черный столбик перед глазами, словно читая что-то, шевелил губами, а потом свободной рукой начертил в воздухе какую-то сложную светящуюся схему. «Это не амулет, Катя!» — с восторгом воскликнул он. «Сложнейший артефакт из множества заклинаний! И каких? Я подобных даже у дяди Егора не видел! Вот здесь?» Император ткнул пальцем в светящиеся квадратики, кружочки и полосочки. «Только то, что я смог разобрать. На тебя невозможно напасть. Но тут же обратное зеркало». «И что?» — не поняла я. «Ну, если в тебя метнуть заклятие огня, то враг тут же замерзнет. И чем сильнее будет заклятие, тем больше он получит. И мгновенно. А тебе и делать-то ничего не надо». Здесь и ключи отмычки есть, и целый набор предупреждающих заклятий, и всего еще полно. Только моя схема не полная. Я почти уверен, что этот артефакт и порталов подземелья открыть может. Богатый подарок. Ты носи его и не показывай никому. А мы с Аськой можем быть за тебя спокойны. Я уже собралась надеть этот цилиндрик на шею, когда Ярослав меня остановил. Подожди, не надевай. Пойдем мы тебе покажем. Должно сработать. Они отвели меня в спальню и предложили положить артефакт на комод, а потом с хитрыми лицами попросили подойти к стене рядом с тумбочкой. «И что?» — спросила я. «Ничего!» — рассмеялась Анастасия. «Теперь надень его на шею». Я надела и снова подошла к стене. Деревянный цилиндрик на груди дрогнул, а стенная панель с тихим щелчком отошла в сторону. «Вот это артефакт!» — восхитился Ярослав. «Эти скрытые двери закляты кровью так, что открываются только членами императорской фамилии, а он вскрыл за секунду!» Я потрясенно смотрела во тьму, где медленно разгорался светящийся шарик. «Это что же, любой дурак может прямо ко мне в спальню влезть?» Возможно, что я произнесла это вслух, потому что дети хихикнули, а Ярослав сказал... «Никто, кроме нас с Саськой, там не пройдет». «А регент?» «Дядя Егор?» – удивился Ярослав. «Зачем ему? Он просто передастся куда надо, и все. По тайным коридорам он не ходит». «Уже хорошо», – кивнула я. «И что там?» «Если идти вправо, то там Аськина спальня и моя. Ну и двери в другие комнаты», – пояснил Ярослав. «А влево мы ходили только до поворота к колодцу». Если в него прыгнуть, то долетишь до подземелья, где порталы расположены. Это через этот колодец вас украли? Наверное. Мы не помним. Я потянула панель, и когда она встала на место, озадаченно произнесла «Как же тебя запереть?». Хитрый артефакт на моей груди завибрировал и затих, а Ярослав бросился к панели, закрывающей тайную дверь, толкнул несколько раз и почти шепотом сказал «Ай да крулай!» «Теперь ты можешь приходить к нам ночью, когда все уснут, и рассказывать сказки», — мечтательно заявила Анастасия. «Да, Катя?» «Нет», — уверенно сказала я. «Сказка на вечер только одна, и ночью надо спать, и ваши тайные двери запру, а то в колодец свалитесь». «А нам и не надо там ходить», — засмеялся император, а великая княжна вторила ему. А на следующий день Ярослав меня потряс. Не одно меня, конечно. У регента лицо аж дважды вытягивалось в течение получаса. Начиналось утро обыденно. Завтрак императора и его сестры, прогулка по саду. Регент нарушил наше уединение и минут через десять. Я как раз закончила складывать из листа бумаги лягушку. Книгу о оригами я купила на развалах давным-давно, однако как освоила изготовление подпрыгивающего земноводного, так и не заглядывала в первоисточник. Возможно, что лягушка получилась неказистая, но дети по очереди тыкали в нее пальцами и хохотали. «Мой император», — поклонился регент, «прошу прощения, великая княжна и Екатерина, но императоры ждут дела». «Какие еще дела, дядя Егор? Мы на прогулке после завтрака». Понимаю, Ваше Величество, но прибыли посланники десяти империй, и они желают вручить петиции лично вам. В тронном зале вас также ожидают все министры и часть придворных. Меня желают видеть, регент? У Ярослава даже голос теперь звучал по-другому, высокомерно, с язвинкой. Мне казалось, что здесь желать могу только я. Возможно, я неправильно выразился, Ваше Императорское Величество но любую петицию следует принять, а потом решать, как поступить. «Хорошо», — со значением произнес Ярослав. «Великая княжна Анастасия, Катя, вы сопровождаете меня». Лицо регента слегка вытянулось, и он то ли крякнул, то ли хмыкнул, но овладел собой мгновенно. «Мой император этикетов принуждает...» «Великий князь!» — оборвал Ярослав регента. «Может ли этикет принуждать меня?» Регент размышлял не более двух секунд. «Конечно же нет, мой император. Прошу всех взяться за руки». Ярослав оказался между мной и Анастасией, а регент легонько коснулся наших плеч. В тот же миг мы очутились в широком, хорошо освещенном коридоре, рядом с огромными распахнутыми дверями. Регент тут же откланялся, «Я обязан встречать вас, мой император, в зале». И исчез, наградив меня не очень-то любезным взглядом. «Ярослав», — обратилась я к императору, — «может мне не ходить?» «Ходить», — отрезал Ярослав и взял сестру за руку, а за дверью церемонии мистер ударил посохом в пол и возвестил «Его Величество, император Российской империи!» «Великий князь всея Руси и прочее, и прочее, Ярослав Игоревич Романов! Великая княжна Анастасия Игоревна Романова!» И опять пристукнул посохом. Это я просто домыслила, потому что в кино видела. Однако император с места не сдвинулся и даже придержал сестру. Выждав, он негромко сказал «И их гувернантка Екатерина». «Эх, гувернантка Екатерина!» Громким эхом откликнулась за дверью, и мы вошли в тронный зал. Что мне делать дальше, я понятия не имела, но выручил, как ни странно, регент. Он с поклоном принял у императора руку Анастасии и, прикрываясь девочкой, указал мне на место слева от трона. Сам же усадил великую княжну в кресло справа и встал рядом. Я же решила, что не вышла Фейсом стоять на одной линии с регентом, великой княжной и императором, а потому пристроилась в фулуметре от трона и примерно так же позади. И, кстати, заработала короткий одобрительный взгляд регента. В сам зал я глянула лишь мельком и принялась изучать резьбу на троне. Ничего интересного. Сотня придворных по обеим сторонам зала, справа перед регентом с десяток разодетых в пух и прах мужчин разного возраста, а левее меня — несколько песцов за низкими столиками. Ни от кого в зале я поддержки или одобрения не ждала, так что созерцать сложную резьбу трона было гораздо интереснее. «Птички, рыбки, цветочки...» Еще я заметила, что Ярослав вертит в руках бумажную лягушку и даже хотела сделать ему замечание, но, по счастью, не успела. «Полномочные посланники империи с петициями к российскому императору!» донеслось с другого конца зала. Придворным пришлось податься к стенам, потому что посланники не желали пропускать друг друга вперед и идти во втором ряду, а за ними маршировали десять латников с олибардами. В общем-то, совершенно оправдано, Если что, так каждому посланнику по топору. А еще я заметила, что император крутил в руках бумажную лягушку, а я была уверена, что она на скамейке осталась. И тени. От трона императора в зал вели пять ступеней, и как раз на уровне второй словно гуляла лёгкая марево очень похожие на то, которое сопровождала Ярослава во время его беготни вокруг клумбы и на то, которое промелькнуло на балконе перед моими глазами, а еще на тени, затянувшие стены и окна комнаты моей квартиры во время первого нападения регента. Дети позже объяснили мне, что это просто особая охрана. Каким-то образом эти тени различают друзей и врагов, а также опасные намерения и закрывают охраняемого. У них даже девиз «погибнуть, но дать время». Камикадзе, в общем. Посланники подошли, остановились в метрах в семи от ступеней, ведущих к трону, и разом поклонились. Ярослав лениво сделал движение рукой, словно отмахиваясь от комара, и регент тут же сказал «Его Величество Император Российский приветствует посланников. Какое нетерпящее отлагательств дело привело вас сюда? Посланники дернулись одновременно и протянули перед собой папки с документами, но опытный регент тут же добавил «начинайте справа». По мне так император не отрывал свои светлые очи от белой бумажной лягушки в руках, но, как оказалось, очень внимательно слушал. Правый крайний из ряда сделал шаг вперед и открыл папку. Интересно, что стоящий за ним латник тут же опустил оружие и нацелил его в спину своего подопечного. Похоже, просто так произносить что-то в сторону императора предельно опасно, так что в этом плане мне очень повезло. «Мой светлоликий господин, император Южной Америки и островов, сияющий Кецалькуатль, шлет своему другу императору российскому Ярославу Игоревичу Романову «Привет и тайное послание» после чего он аккуратно закрыл папку, скользящим шагом подошел и с поклоном положил папку на нижнюю ступеньку основания трона. Столь же изящно, не поворачиваясь к императору задом, скользнул на свое место. А вот интересно, а этот самый Кицаль, как его там? Он так же, как и его посланник, в костюме ходит? Или в цветных перьях, подумала я, пока следующий дипломат вел точно такой же ритуал, как и первый. Странно, но регент все больше хмурился, а император проявлял полнейшую безучастность к происходящему, Лягушка играл. Однако, когда вперед выступил пятый посланник и сообщил император Европы, он словно подавился, а Ярослав вдруг встал с трона, подошел к великой княжне и протянул ей лягушку. «Мой император», — зашептал, почти не двигая губами регент, — «нельзя во время...» «Мне?» — резко спросил Ярослав. «Сейчас посмотрим!» Он повернулся к залу и двинулся вниз, остановившись лишь на последние ступени, наступив на одну из папок. В полной тишине император указал пальцем на посланника Европы, а затем на узорчатый мраморный пол прямо перед собой. Посланник подходил медленно, словно завороженные взглядом змеи, а Ярослав дважды повторил «Ближе! Ближе!» А вот регент, когда я бросила на него взгляд, выглядел как молнией пораженный, широко распахнутые глаза, приоткрытый рот и выражение полной растерянности на лице. Тем временем Ярослав, перед которым сгустилась дымчатая преграда, спросил «Вы француз?» Посланник сделал шаг назад, поклонился и ответил, «Да, Ваше Величество, я родился и вырос во Франции, но сейчас я представляю...» «Неважно, насколько я могу судить, вы доложите министру иностранных дел Франции первому, еще до императора». Другие посланники стояли как замороженные, а вот среди придворных кто-то отчетливо ахнул, А собеседник Ярослава несколько раз приоткрыл рот не в силах произнести ни звука. «Хорошо. Надеюсь, что вы также передадите и мое крайнее возмущение. Принц Франции счел возможным обидеть мою сестру, великую княжну Анастасию Игоревну Романову. Запомнили? Хорошо. А теперь зачитайте мне тайное послание императора Европы. Самую суть!» «Но...» «Ваша императорская... Вы разучились читать посланник?» «Я... Оно секретное и предназначено только вам. Отравленное? Несет в себе болезни? Заклятие?» Кстати, регент к этому времени из шока вынырнул и даже едва заметно улыбнулся, но с места он сдвинулся, лишь когда позвал император. «Регент, проверьте эти послания!» Великий князь быстро подошел к императору, внимательно посмотрел на четыре папки под его ногами, прищурился на еще не поднесенные документы и лишь потом бросил быстрый взгляд на раскрытую папку в руках француза. Совершенно безопасно, мой император. И они уже были проверены, заверил Регент. Ярослав Кивком поблагодарил и вновь обратился к посланнику императора Европы. Не бойтесь, вы умрете не сегодня. «Вскройте конверт!» Трясущимися руками посланник сломал печать и вытащил сложенный вдвое лист бумаги. Развернув ее, он принялся читать, слегка заикаясь. «Император Европы?» «Пропустить!» — потребовал Ярослав. «Очень беспокоюсь о вашем здоровье после недавних событий. Если вам или вашей сестре нужны опытные лекари. Пропустить. Лекари у нас и свои есть. Спешу предупредить, что в вашем дворце... Здесь ничего интересного, ваше... Читать. Я и сам определю, что интересно. В вашем дворце завелась измена. Как мне доложили, ваше похищение подготовил и осуществил. Ваше Величество, это же секретная информация. «От меня?» — изумился Ярослав. «Читать!» Посланник опасливо покосился на регента и резко понизил голос. «Подготовил и осуществил...» «Не слышу!» «Подготовил и осуществил...» Ваш регент, великий князь Георгий Александрович Романов!» Придворные забубнили что-то и тут же под взглядом регента смолкли, а француз-посланник стоял бледный и похоже готовый к смерти. Любопытно, Ярослав столкнул ботинком одну из папок прямо под ноги посланника императора Европы. Есть ли еще что-то опасное для меня? Да подлинно известно, что ваша гувернантка готовит заговор с целью отравить. «Весело!» — протянул Ярослав и посмотрел на регента. «В других посланиях то же самое?» «Почти, мой император, с некоторым разнообразием и требование увеличить поставки продовольствия, снизив цены». «Требование», — задумчиво повторил император. «Прошу прощания, Ваше Величество», — взмолился посланник, — Это явно проблемы перевода. В оригинале были настойчиво предлагаю. Настойчиво, — эхом откликнулся Ярослав и повернулся к регенту. Как вы думаете, может быть, снизить цены процентов на 70-80? Да что там, бесплатно поставки делать. Они-то нам прямо-таки даром товары отдают. Ответить регент не успел. Император повернулся к посланнику и сказал, «У вас две папки в руках. Что во второй?» «Ваше императорское величество. Это просил передать министр иностранных дел острова. Он...» «Английская королева хорошо себя чувствует? Или и англичане желают получать бесплатные товары? Бросьте папки к остальным на пол и займите свое место. Я буду говорить». Но прежде чем держать речь, император прошелся по нижней ступеньке, хмуро посмотрел на регента и поднялся к трону. Надо ли говорить, что все это происходило в мертвой тишине, нарушаемой лишь шагами Ярослава? Подозреваю всех вас в преступном сговоре, сказал император, глядя на посланников. Алибардисты, подляск железных лад, тут же сделали два шага назад. И в спины дипломатов уставились навершие алибард. Ни один из императоров никогда не обратится с такими словами к равному себе. Также не станет император излагать без доказательств намеренный навет. А значит, в ваших папках поддельные тайные письма. Я обязательно посоветую в настоящих ответных письмах повесить либо вас, либо министров иностранных дел. В следующий раз голову носителя облыжных обвинений, направленных на меня или близких мне людей, я пошлю вместе с ответом. А тело? Хотя какое дело будет говорящей голове до тела?» Придворные захихикали шутки императора, министры лишь улыбнулись, а вот посланникам было совсем не до смеха. «Да, чуть не забыл», — словно бы спохватился Ярослав, — «В непричастности регента и нашего дяди к тем незначительным событиям, которые произошли не так давно, заверил герцог Шер. И в отличие от вас, у меня есть тому свидетели». Император посмотрел на министров, и они дружно как один кивнули. «Регент, цены на продовольствие повысить на 25% или больше, на ваше усмотрение» до тех пор, пока цена на нужные нам товары не станет приемлемой». «Да, мой император». Регент скрыл улыбку в поклоне. «Посланникам один час, чтобы покинуть пределы моей империи». После этого Ярослав забрал лягушку у Анастасии, уселся на трон и принялся внимательно изучать бумажные земноводные. «Вы слышали?» волю императора сказал регент прием окончен на лицах спускавшихся по мраморной лестнице посланников читалось явное облегчение а те кто не успел вручить свои папки вообще пребывали в хорошем настроении растет император пробормотал кто то да лет через семь десять всех за горло возьмет посланники торопливо дошли до ворот дворца и исчезли «Любые новости хороши, пока они свежие». В саду регент сказал, можно было дипломатичнее, но в целом вы меня удивили, мой император. «По-моему, так лучше, дядя Егор. А с дипломатией они бы ушли как победители». Пожалуй, нас пытались принудить к оправданиям, но свою силу, как и магические способности, пока лучше не показывать. «Прошу прощения, что прервал ваш отдых». Регент исчез, а я потерла лоб и спросила, «И ты бы отдал приказ рубить им головы?» «Зачем?» — удивился Ярослав. «Они пешки». Но в древности подобные приемы были очень действенны. Император вытащил из куста прутик и улыбнулся. «А с тем, кто всю эту ерунду затеял, пускай дядя Егор разбирается. До обеда есть еще время» и помчался по дорожке с воинственными криками. Анастасия схватила мою руку, прижалась и плаксиво пожаловалась. «А Яська в мою личную жизнь лезет». «Может, так и лучше?» — попыталась я успокоить великую княжну. «Намылит твоему принцу папа шею, он и поутихнет». «И по делом. Но со мной Яйско мог посоветоваться?» «Но откуда у Ярослава такая заносчивость и жесткое отношение к людям?» «Нас же учат, Катя, а он еще и император. Да не учат вас, а шпигуют знаниями, как индейку сливами». «Ну и что?» — улыбнулась Анастасия. «Зато у нас есть ты».